Из-за того, что шапка была надета на бикрень, открывало слевое ухо, изуродованное ножом или зубами зверя. Такое впечатление, что его отчекрыжили наполовину. Мы немедленно отправились к участковому. Малеев уже не ворчал, ему самому стало интересно. Участковый, пожилой усатый дядька, долго меня переспрашивал, уточняя внешность грабителя. Когда же я упомянул полуоторванное ухо, он воскликнул. «Да что ж вы раньше не сказали, это ж корноухий".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 Вольф Мессинг.